глава 9. Пока небо убежище пылало от снарядов и ракет, пять сфер практически в упор палили по плавникам демона. На примере гавани Сергей был убежден, что тварь так просто не пролезет внутрь, и решил воспользоваться моментом и снизить маневренность демона, лишив его плавников. В это время убежище словно черным дымом заполнялось демонитами. Монстр дергался, пытаясь протиснуться. В эти мгновения открывались щели, через которые в убежище проникали твари. Зенитные орудия тут же переключались на них, отгоняя от демона, дабы они не закрывали его своими телами, чем могли помешать ракетам. На землю словно дождь падали демониты, куски плоти гигантского чудища и лилась фиолетовая кровь. Демон ревел от боли и еще сильнее дергался, пытаясь протиснуться, но щит постоянно заряжался и усиливался. Он выталкивал тварь, а сопротивлялась. Демониты же, увидев под собой город, словно обезумели. Жажда разрушения и охоты захватила их разум. Монстры даже забыли про плоть демона. Десятки тысяч тварей обрушились на дома, внешние стены которых состояли из укрепленного стекла. Однако сила демонитов была такова, что стекло не сильно долго сдерживало их. Хватало пяти-шести мощных ударов, и летающие черные чудища проникали в дома и начинали всё крушить. Многие стремились все поджечь, а те, что не имели магии, просто крушили все своими могучими кулаками. Впрочем, город оказался отличной приманкой для твари, потому они не сильно разлетались по убежищу. В это время Сергей вместе с охранными модулями смог лишить демона одного из плавников и начал лишать второго. Но защитная сфера убежища резко вытолкнула чудище обратно в океан и дыра закрылась. Монстр был в бешенстве. Вся его морда оказалась изранена и обильно кровоточила. Он принялся догонять убежище, что быстро удалялось, и вновь атаковал щит. Также демон пытался разрушить атакующие сферы, но не смог. Они были слишком маленькие и ловкие для него, а демонитам они были безразличные. Чудище рычало и вопило, раз за разом атакуя щит. И вскоре ему вновь удалось пробиться. На этот раз дыра возникла практически над цитаделью, потому рой демонитов накинулся на системы ПВО и людей. Завязалась тяжелая битва, вся техника была оснащена штурмовыми колпаками, а крыша усыпана осадными барьерами. Плюс цитадель защищала мило что с особой яростью множила демонитов на ноль. Но и это было не все. Все Стражи Солнца, лучевые Торы или Детей Солнца, были заранее перенесены на крышу цитадели. Но демона они не доставали, а вот демонитов легко превращали в прах. Единственное, что они предназначены для атаки по крупным целям, потому отстрел летающих трехметровых черных тварей было словно забивание гвоздя айфоном. «Охренеть, как их много!» Воскликнул один из бойцов. Оттого, что стало темно, как ночью, демониты заполонили собою небо над цитаделью, перекрывая лучи искусственного солнца. «Зато сколько опыта дают-то!» Добавил второй, что с помощью лучевой винтовки четвертого уровня второй модели получал столько опыта, что хотелось плакать от счастья. За демонита первого уровня давали 35 единиц опыта, за второго – 105, за третьего – 315. Но последних было очень мало, и убить их было крайне тяжело. Они были крупнее и прочнее своих сородичей, но самое главное, что они были невероятно хитрые. «Да какой нафиг опыт? Не сдохнуть бы!» рычал другой солдат. но Он был экипирован в тяжелую броню третьего уровня и направлял в небо электромагнитный пулемет. Сотни снарядов оставляли за собой голубое сияние, и казалось, будто боец стреляет лучевым оружием. Солдат отключил системные сообщения, потому как они заполонили весь обзор, из-за чего не видел, сколько опыта он получает. «Шестой взуат, поддержите огнем вторую шилку!» — раздался голос командира по внутренней связи. «Есть!» — ответила группа бойцов и принялась менять позицию на сто метров левее. Монстры мчались с крыши, стремясь схватить людей и сбросить на землю. Но их встречал плотно огонь, магия и, самое для них опасное, разрывные стрелы. Одна такая стрела могла повредить крылья сразу десятку, а порой более демонитов. Хитрые твари использовали первый уровень для лобовой атаки, второй уровень и выше прятались за меня умными товарищами и поливали людей магией. Они дышали огнем, кто-то металл молнии дул ветром, но имелись и особи, что покрывали свое тело слоем камня и словно метеорит падали на крышу цитадели. Но в основном такие разбивались о осадный барьер». Словно дождь на крышу сыпались трупы, потому части пехоты приходилось переключаться на утилизацию телу. Зверолюди, да и превращенцы в зверей, хватали сразу охапку мертвых тварей и переносили на полигон для трупов. Но трупопад был слишком интенсивен, и вскоре почти всю крышу завалило телами. Однако, несмотря на все трудности, защитники держались, отступать было некуда. Барьеры постоянно заряжались энергоядрами, а маги не жалели манны, чтобы отогнать твари. ПВО же полностью переключилось на демонитов. Лишь флот и ракетная техника продолжали атаковать огромную морду в небе. Демон ревел и пытался протиснуться внутрь убежища, но защитная сфера вместе со щитом выталкивала его обратно. а -ра! Громогласно ревел демон. От его движения убежище ходило ходуном, а еще демониты по какой-то причине плотной полусферой окружили морду чудища. Поначалу ракеты преодолевали преграду, разбивая окружение демонов, но вскоре плотность твари стала такова, что они больше не могли пробиться к морде демона, поражая демонитов. Маги «Ветра» пытались что-то придумать, но на каждую хитрость демониты выстраивали более плотную защиту. Однако в этот момент появилась взбешенная Мила. Она пробилась сквозь демонитов и увидела перед собой невероятных размеров морду. Даже дракон, пусть и миниатюрный, казался на фоне демона настоящей крохой». Увидев нового врага, чудище начало рычать и сильнее дергаться. Мила же взмахнула крыльями и на огромной скорости понеслась к одному из раненых глаз. Дракон вцепился всеми лапами в глаз, что был больше рептилий, и принялась грызть его. При этом Мила выпускала мощнейшие разряды электричества, заставляя чудище сильнее дергаться и реветь. Но вдруг позади милы раздались вспышки множества магических атак. Однако неожиданно стало еще темнее. Позади дракона появилась плотная стена тьмы, что поглотила все огненные шары, сосульки и прочее, что летели в маленького серебряного дракона. А через мгновение черные сферы, что разлетелись в разные стороны, превратили четыре десятка демонитов второго и третьего уровня в куски льда, которые тут же помчались к земле. «Помогите, Милля!» Раздался голос Рейн, после чего из стены тьмы стали появляться призраки Тару. Они прыгали на морду демона, рубили мечами и топорами кровоточащие раны. Некоторые помогали Милле разбираться с глазом. Вскоре из тьмы появилась и сама Батира. Она подлетела к еще одному глазу, что был ранен и кровоточил. Огромный зрачок сосредоточился на девушке, после чего века закрылось Но Рейна это не остановило. Она положила на века ладони, и монстр еще яростнее взревел. Он дергался и кричал, но в итоге резко поддался назад и выскользнул обратно в океан. Мил уже не пропустил барьеры и ее откинуло в убежище. А вот призраки... Призраки остались на морде твари и без остановки кромсали ее. Но и на этом не все. рин спокойно прошла сквозь щит и защитную оболочку убежища, вновь подлетая к веку демона, что покрылась корка льда в это время пять сфер лишали демона четвертго плавника к сожалению совсем немного не хватило забешенный пространственный монстр резко удалился от убежища и остановился в недосягаемости сфер он быстро терял кровь утратил большую часть глаз и три плавника четвертый же держался лишь на лоскутах кожи а -а раздался царев, от которого убежище тряхнуло. Но этим все и закончилось. Обиженный и побитый демон развернулся и помчался прочь. «Фух, вроде отбились», — выдохнул Сергей. «Рейн, ты там как?» С помощью телепатии спросил он. «Потратила много магической силы, но в порядке». Спокойным, даже немного довольным голосом ответила девушка. «Займись поимкой плавников и кусков плоти демона, я же займусь демонитами». «Хорошо», — ответила девушка и появилась в гарпуне рядом с Сергеем. «Хм, ты теперь без маяка в океан попадаешь», — удивился мужчина, увидев девушку. Все же она была не как он, светящийся силуэт, а в своем истинном облике. В ответ Рейн улыбнулась и кивнула. Передав девушке управление гарпуном, Сергей покинул океан и, выбравшись из пространственного маяка, принялся жонглировать войсками. Так как демон отступил, системные функции возобновились, а когда тот удалился совсем далеко, исчезли пространственные помехи и вся армия убежища смогла вернуться с земли. Количество демонитов, проникших в убежище, было очень тяжело подсчитать, да никто и не брался за это. Люди всеми силами старались защитить имущество. Черные твари крушили и ломали все, что видели. Половина жилого сектора пылала. Демониты наводнили город и стремительно распространялись по нему, нанося огромный урон. Этих гадов и отлавливали. Черные твари прятались в зданиях, устраивали засады и ловушки, доставляя много хлопот людям, а учитывая, что камеры не работали в убежище. Охотникам было тяжко, и порой не чувствовали, что охотники совсем не они. Над цитаделью все так же продолжался бой, но появилась и третья точка, где бушевало сражение – порт. Черные твари обозлились на флот и решили проучить его. К счастью, их было не очень много, и системы ПВО корабли справлялись. К тому же была магическая и стрелковая поддержка. Однако корабли все же получали повреждения и весьма немалые. Демониты третьего уровня руководили небольшими группами и организованно атаковали. Таких старался отлавливать Ктулку. Но он один, а озеро большое... Отряд пехотинцев двигался по одному из торговых центров в жилом секторе. Выглядел этот торговый центр как после бомбежки. Разрушенные магазины, дыры в стенах, пожары. Демониты даже освещение старательно вырывали из потолка. Людям казалось, что они попали в сцену из ужастика. Это хитрые твари, они любят засады говорил командир отряда он шел впереди экипированный в комплект брони рыцаря апокалипсиса а поверх был превращенный в бронекостюм мотоцикл скакун апокалипсиса благодаря этому он был самым бронированным и массивным в отряде у него не было бойцов с сновакомреннтгеновского зрения потому шли они почти вслепую из за чего очень осторожничали Всего их было шестером. Один высокоуровневый маг, один аргонский рыцарь со щитом четвертого уровня и плазменным дробовиком и четыре стрелка. Общались они по внутренней связи, дабы демониты не услышали. — Стоять! Мои датчики что-то засекли! — приказал командир. Он потому и шел впереди, что рыцарь апокалипсиса обладал обширными вспомогательными системами, хоть в плане брони и уступал стандартному комплекту четвертого уровня. В этот момент из темного коридора выскочила фигура черного гуманоидного существа. Им оказался демонит ростом 2,5 метра с широкими плечами, что делали фигуру существа похожей на перевернутый треугольник. Все его тело покрывали крепкие мышцы, лицо было вытянутым и жутким, а еще тварь улыбалась, по крайней мере, так казалось людям. Монстр раскалил полную острых зубов пасть метнулся на капитана, нанося удар ладонью, отправляя того в полет к ближайшей стене. Тут же раздалось шипение. Варгонский рыцарь в тяжелом бронекостюме штурмовика, выпуская струи пара, практически летел на тварь, выставив перед собой щит. Пара мгновений, и черный монстр рухнул на землю, но в падении демонит умудрился атаковать своим хвостом, словно копьем, однако он ударился о барьер щита. Следом раздался выстрел, и голова твари взорвалась. Плазменный дробовик был весьма эффективен на близкой дистанции, особенно если почти в упор. ур -р -р -р. Раздался голос, и впереди показался еще один демонит. Он был трехметровый и имел телосложение качка бодибилдера, при этом часть его тела была покрыта подобием панциря. «Огневик!» Прокричал рыцарь и активировал щит четвертого уровня на максимум, закрывая весь коридор. В этом мгновение тварь оскалила пасть и выпустила струю пламени, словно дракон, но... Оно не дошло до энергетического барьера, ударив в потолок. «Мочите его!» – воскликнул маг в парных магических перчатках, что являлись трофейными и остались от элитных вампиров. Они существенно повышали контроль над магией, что позволило магу нейтрализовать атаку врага. "Быстрее, б... тяжело б... держать это пламя", взвыл он. Пехотинцы тут же открыли огонь по бестии, но монстр оказался невероятно живучим, а его тело быстро регенерировало. Зачарованные на бронебойность пули АК-15 прошивали монстра насквозь, оставляя маленькие ранки, что быстро затягивались, и в итоге пули почти не наносили урона. Но вот когда в него полетели две подствольные гранаты, зачарованные на силу взрыва, тварь потеряла много плоти и рухнула. Люди же защитились щитами, потому их не задело. В этот момент к ней подскочил командир и принялся с обеих рук поливать раненого врага из своих встроенных в броню пулеметов. «Все в порядке», — осмотрев свою команду, спросил он. я чуть не обделался», — ответил один из стрелков. «Чуть не считается». Хохотнул командир и повел свой отряд дальше. Впереди еще немало демонитов и засад. Юго-восток убежища – прибрежная территория, где расположился бывший Балтийский флот. В небе и порту шла жестокая битва с демонитами. Люди защищали верфи и инфраструктуру, а также флот. «Тот нея ряды!» – рычал в рацию адмирал Ушаков. «Адмирал, неустрашимо докладывает что его двигательные системы повреждены», — доложили адмиралу. «Прикажите морскому чудовищу подвинуть его к нам». «Есть!» Адмирал собирал флот в одну плотную группу, дабы не позволить демонитам нападать на корабли по отдельности, что эти твари, собственно, и пытались сделать. На каждом корабле было установлено множество осадных барьеров и расположены стрелки с магами. Они отстреливали атакующих тварей, но было тяжело. Периодически бойцов хватали и сбрасывали в воду, а иногда те сами падали в воду, когда, к примеру, демониты большими группами таранили корпус корабля, заставляя его накреняться. Когда, к примеру, демониты большими группами таранили корпус корабля, заставляя его накреняться, Хитрые твари не раз пытались перевернуть корабли, но выручали маги и Ктулху. Сергей поставил ему условие, чем лучше он будет помогать в обороне, тем больше плоти демона достанется прожорливой креветке. Поэтому Ктулху сражался на пределе возможностей. Щупальца-звера-мутанта хватали корабли и выравнивали их, а также периодически по небесам били столбы воды. Огромные гейзеры порой за раз сбивали более сотни черных тварей. А вот от щупалец было мало проку. Мало того, их легко избегали, так и еще и с особой стервозностью напали на них. После того, как Тулху потерял три щупальца, он стал несколько умнее и осторожнее. Но все же основной вклад в уменьшение поголовья черных тварей был за флотом. На каждом корабле имелась своя зенитная система. Они даже зенитные ракеты не жалели, однако старались тратить их лишь на самых громадных демонитов. лишь один только флагман флота, эскадренный миноносец «Настойчивый», имел четыре шестиствольных 30 миллиметровых зенитных орудия а также зенитно ракетный комплекс коллективной защиты ураган с двумя пусковыми установками расположенными спереди и сзади корабли сгруппировались правда не без помощи морского чудища и обороняться стало легче множество орудий полили по небесам создавая черный дождь из трупов демонита в койме не стеснялся лакомиться ктулху и ему очень нравилась их плоть